Глава 52. «И давно ты нас заметил?» спросил оборотень с видом провинившегося подростка. «С тех пор, как вы вошли в мой полог, ответил Эйден, обернувшись к нам. Его взгляд скользнул по мне, отметил мужской камзол на моих плечах, и в глубине драконьих глаз мелькнули огоньки. «Я решил сопроводить Элю, пока ты занят», как ни в чем не бывало, заявил полкан. Но атмосфера начала накаляться. Эйден молчит, не сводя с меня глаз, и я отвечаю ему тем же. «Благодарю тебя, друг, за то, что присмотрел за моей женой», — герцог Аринский выделил последнее слово. «Можешь идти», — отпустил он его. Полкан замялся лишь на несколько секунд, но спорить с рожденным не стал. Развернулся и уже собирался уйти, как вдруг Эйден произнес: «Можешь забрать свой камзол», — со странным намеком попросил он. Полкан вновь и слова не сказал, но и срывать с меня свой подарок не поспешил. Не желая подставлять его, я сама сняла камзол и вложила в руки другу. «Да, теперь я могу называть Полкана другом». «Иди», — шепнула я. Все в порядке», — заверила его и краем глаза отметила, как недобро прищурился герцог. Полкан ушел, и мне пришлось выбраться из кустов и подойти к террасе. Она находится на возвышении от земли, и без посторонней помощи мне туда не забраться. Сейчас. Эйден поднялся, подошел к краю и присел на корточки, протягивая мне руки. Я подняла на него удивленный взгляд. Вы серьезно? возмутилась я. Иди сюда, закатил глаза Эйден. Может, я лучше обойду и войду? Войти можно лишь через парадный вход, оборвал меня Эйден и посмотрел с упреком. «Дай руку», — практически приказал он. «Ладно, сэкономим время, почему бы и нет?» Я подняла руки и потянулась к Эйдену, как маленький ребенок. Он резко обхватил меня за талию и встал на ноги, рывком втащив меня на террасу. Не успела я даже пикнуть от удивления, как уже стояла на паркетном полу. «Если ты успокоилась, то давай поговорим», — предложил он, так и не разжав своих объятий. Я ничего не ответила, лишь рассеянно кивнула. «Он прав, нам нужно многое обсудить. Бегать от него я не собираюсь». Эйден отодвинул для меня стул возле одного из столиков, и я также молча на него опустилась. Не сразу догадалась, что температура на террасе гораздо выше, чем на улице. Деревья и кусты колышутся от ветра, а у меня даже волос не сдвинулся от его дуновения. «Магия», — запоздала, подумала, отметив, что впервые сталкиваюсь с таким. «У нас в равнине никто не применяет полок для защиты от ветра или дождя. Это слишком затратно. А у драконорожденных похоже, расточительство в порядке вещей». «Итак», — Эйден опустился на стул напротив меня. «Что ты хочешь мне сказать?» — спросил он, положив сцепленное в замок руки прямо перед собой. «Я?» — удивленно воскликнула в ответ. Полагаю, что это вы хотите сказать мне много интересного, герцог. «Давай поговорим прямо», — вздохнул Эйден, явно устав от этого обмена любезностями. «Мне известно, что ты из цветущей равнины. Судя по твоей светлой коже, светлым волосам и голубым глазам, родом ты именно оттуда». Он вопросительно посмотрел на меня и нашел в глазах подтверждение. «Да, в нашей местности люди более светлые, чем у драконов, которые часто имеют смуглую кожу и темные волосы, прямо как у Эйдена. «Также мне известно, что ты плотно связана с королевской семьей равнины и с черными магами», — припечатал он, неотрывно отслеживая мою реакцию на его слова. «Я ведь прав?» «Правы, ваше высочество», — чинно кивнула я. «Эля, хватит мне выкать», — сдержанно, но зло попросил Эйден. «В конце концов, мы с тобой женаты». «Не знаю, как с этим обстоят дела у потомков драконов, но в равнине для заключения брака необходимо согласие невесты», — парировала я. «А еще согласие жениха», — улыбнулся Эйден. «Если ты забыла, то меня тоже никто не спрашивал о том, желаю ли я жениться на тебе». Тем не менее, представили всему двору официально, вместо того, чтобы замять эту странную ситуацию. Не удержалась я от упрека. «Даже не поставив меня в известность», выдавила я, сжав кулаки от обиды. «Я...» — герцог нервно облизнул губы. «Я боялся твоей реакции», — признался он. «И правильно делали», — хмыкнула в ответ. Мое решение защитит тебя», — уверенно заявил Аринский. «Ты сама это прекрасно понимаешь. Но твое воспитание и излишняя эмоциональность сейчас вредят тебе самой. Я решил взять ситуацию в свои руки» и готов нести за это полную ответственность». Эйден откинулся на спинку стула и сложил руки на животе. «Поэтому вы не выдали меня им», — грустно улыбнулась я. Герцог выразительно кивнул в ответ. «И не выдам», — заверил он меня. «Но...» «Вот теперь я напряглась». Он сказал, что тебя зовут не Эльвира, и что кардинал, говоря от имени короля, имеет на тебя все права. «Что это значит?» Своим вопросом герцог припер меня к стенке. Я промолчала, нервно покусывая внутреннюю сторону щеки. «Ты родственница короны?» — прямо спросил Эйден. Я набрала воздуха в грудь и уже собиралась ответить, как вдруг горло свело спазмом. Глотку будто кольнули иглой. Я сглотнула и попыталась вновь произнести заветное «да», но новая волна боли заставила меня схватиться за горло. «Это блок, не пытайся его побороть». Сполошился Эйден, сразу догадавшись о причине моего молчания. Он схватил графин с водой, стоящей на столе, и налил полный стакан. «Пей», — перегнувшись через стол, он сунул его мне в руки. Без возражений я выпила почти всю воду. Боль начала постепенно стихать. «Эля, Эля», — вздохнул Эйден, откидываясь обратно на спинку стула. «Что же мне с тобой делать?» В его голосе зазвучало отчаяние. «Я есть хочу», — выдавила я хриплым, севшим голосом. Герцог беззвучно рассмеялся, сметая с себя всю тревожность, и кивнул кому-то. Уже через минуту на наш столик подали полноценный ужин. «Конечно, эта еда ни в какое сравнение не идет с тем, что готовишь ты. Но иного варианта нет», — пошутил Эйден. И я невольно улыбнулась ему в ответ. «Начинаю ловить себя на том, что оттаиваю» а холодность и обида на герцога постепенно сходят на нет. «Спасибо», — кивнула я, принимая комплимент. «Неужели придворный повар готовит хуже меня?» — фыркнула я, не удержавшись. «Поверь, он тебе и в подметке не годится», — принялся умасливать меня Эйден. «Что будет дальше?» — спросила я, вяло ковыряясь в тарелке. «Есть вроде бы хочется, но кусок в горло не лезет». «Для тебя ничего не изменится» заверил меня эйден активно поглощая свою порцию будешь также жить в моем доме признаюсь я был бы тебе безмерно признателен если бы ты согласилась перебраться в ту спальню которую я для тебя оборудовал спать в кровати для гномов это неудобно подобрал слово он гномов я не знала что раньше там спали гномы на моем лице отразилась озадаченность и герцога это развеселила ты не догадалась, рассмеялся он, кто еще по-твоему мог спать в такой маленькой кровати. Э, -э маленькая женщина, — предположила я. Очень маленькая, приподнял одну бровь Эйден, на что-то намекая. Так, куда-то мы не туда свернули. А что будет через год, вернулась я к более серьезной теме, Аренский ловко увел меня от нее. Наш с тобой брак распадется. Мне показалось или в голосе герцога зазвучало раздражение. «И?» — протянула я, потому что он вдруг замолчал. «А дальше что?» «Посмотрим», — пожал плечами Эйден. «А что, у тебя есть планы?» э, -э нет», — слегка растерялась я, а по сердцу разлилась горечь. «Я не хочу расставаться с Эйденом». «Вот и славно», — улыбнулся мне герцог, отпивая из своего бокала. «Эля, ешь!» — он кивнул на мою тарелку. «Сама же просила». «Да, просила» только еда встает в горле комом после всех этих разговоров. «Потанцуешь со мной?» — внезапно спросил Эйден, когда я уже приговорила половину тарелки. «Что?» — Опешила я. «Сейчас? Я? Где?» Моя реакция развеселила Аренского. От улыбки в уголках его глаз залегли мелкие морщинки. «В бальном зале», — разумно подсказал герцог. «Ты ведь моя жена?» — с нежностью вздохнул он. Не настоящая, уточнила я. И все-таки, настоял Эйден, неужели откажешь мне? Отказать сыну императора, округлила я глаза. А вы не прикажете отрубить мне голову и не сожжете в драконьем огне? шутливой опаской, спросила я. Не знаю, не знаю, засомневался Эйден и задумчиво потер подбородок. Это решило бы много проблем, признал он. И тут же поплатился за свое опрометчивое заявление. Я от души ступила герцогу на ногу, отдавив ее изящной туфелькой. Эля, рассмеялся он, А как же этикет? Все в рамках приличий, невозмутимо отозвалась я, отправив себе в рот последний кусочек ужина. Вот теперь я сыта. Странные у вас в равнине приличия, поперхнулся герцог и снова отпил вина. Судя по красному сам, Пьет он не вишневый компот. «Подаришь мне танец?» Эйден протянул мне руку, как настоящий кавалер. В эти минуты он начал смотреть на меня по-особенному. В его глазах зажегся огонь, которого там раньше не было. И я вдруг поймала себя на мысли, что мне нравится, когда он вот так на меня смотрит. Мне становится теплее. «Разве можно отказать такому мужчине?» Я вложила свою ладонь в его пальцы и поднялась. «С ужином покончено. Теперь можно и поплясать». «А нам там будут рады?» насторожилась я перед стеклянной дверью, за которой танцует придворная. «Ты думаешь, кто-то посмеет косо посмотреть на мою супругу?» усмехнулся Эйден. «Расслабься, Эля. Просто насладись этим вечером», попросил он, и я пообещала себе, что постараюсь. Мы вернулись в бальный зал. Император все так же сидит на своем троне, И взирает на происходящее равнодушным взглядом. Он сделал вид, что не заметил нашего возвращения. А вот придворные бросают заинтересованные взгляды, шепчутся и не скрывают интереса к нашей паре. При всем этом никто не решился подойти к нам и поздравить. Хвала про матери, подумала я, чего я точно не хочу, так это принимать комплименты о своей свадьбе. Эйден проводил меня ближе к середине зала и встал в танцевальную позицию. Я сделала то же самое, положив единственную свободную руку на его плечо. «Умоляю, только не отдавите мне ноги», — прошептала я едва слышно. «По-твоему, я так плохо танцую?» Кажется, Эйден немного обиделся. «Вы занятой человек? Вам не до плясок?» — разумно рассудила я. «Когда вам оттачивать навыки?» — пожала плечами, показывая, что совсем не хотела его обидеть. Герцог ничего не ответил, лишь загадочно ухмыльнулся, и в следующую секунду зазвучала музыка. Эйден закружил меня в ритме танца, и весь мир словно исчез. Все эти глазеющие на нас люди, этот шепот за спиной, все испарилось, превратилось в декорацию. Есть только я, и герцог аринский. Мне стало очень легко. Несложный, простой танец, от которого я получила огромное удовольствие. Красивый и сильный мужчина ведет меня без единой ошибки, улыбается и смотрит на меня такими глазами, что, кажется, обычно такой взгляд называют влюбленным. Я поймала себя на мысли, что впервые наслаждаюсь танцем и партнером. Обычно в родном дворце бал и танцы были обязанностью. Неискренние улыбки. Необходимость слушать скучные разговоры и отбиваться от глупых вопросов. Все это ужасно утомляло. Но сегодня мне не приходилось насиловать себя, и я не жду, когда этот вечер закончится. За первым танцем последовал второй, за ним третий, а дальше я сбилась со счета. А, сдавленно охнул Эйден, когда я к своему ужасу наступила ему на ногу. Эля, осторожнее, с хитрой улыбкой пожурил он меня. «А я наступила второй раз, уже на другую ногу, на этот раз намеренно». «Ты?» — ахнул герцог. «Первый раз вы подставились намеренно», — уверенно выдала я. «Признайте это». «И ты решила меня наказать?» Герцог негромко рассмеялся, глядя на меня со смесью хитрости и уважения. «Проучить, герцог Аринский», — поправила я, и улыбка на его лице чуть-чуть угасла. «Знаешь, а я ведь до сих пор так и не выяснил твой титул» произнес он и внезапно отбросил меня назад. Я прогнулась в спине и не упала лишь потому, что Эйден придержал меня одной рукой за талию. Новый рывок, и я стою прямо, глядя на широкую грудь герцога. Непростительный непрофессионализм с моей стороны, вздохнул он. А ведь кардинал сказал, что даже имя твое не настоящее. Постепенно вся нежность и веселье исчезли, уступив место серьезной задумчивости.